Я видел Азии бесплодные пределы, Кавказа дальний край, долины обгорелы, жилища дикие черкесских табунов, подкумка знойный брег, пустынные вершины, обвитые венцом летучим облаков, и закубанские равнины. Ужасный край чудес. Там жаркие ручьи кипят в утёсах раскалённых, благословенны струи, надежда верная болезню изнурённых. Мой взор встречал близ дивных берегов, увядших юношей-отступников, пиров, на муке тайные киприды и осуждённых, и юных ратников на ранних костылях. и хилых стариков в печальных сидениях